Письмо 146-е от маркиза де Мартей к кавалеру Данцини. «Наконец я уезжаю отсюда, мой юный друг, и завтра к вечеру буду в Париже. Перемена место жительства всегда вызывает беспорядок, поэтому я никого не намерена принимать. Однако, если вы хотите сообщить мне что-либо неотложное...» Я готова сделать для вас исключение из общего правила. Но сделаю его только для вас. И потому прошу сохранить мой приезд в секрете. Даже Вальмону о нем не будет известно. Если бы совсем немного времени назад мне сказали, что вскоре вы станете пользоваться у меня исключительным доверием, я бы просто посмеялась. Но ваша доверчивость вызвала и мою. Начинаешь невольно думать, что вы проявили какую-то ловкость и даже как бы обольстили меня. Это было бы по меньшей мере неблаговидно. Впрочем, обольщение это теперь не представляло бы для меня опасности. У вас есть дела и поважнее. Когда на сцене появляется героиня, никто не обращает внимания на наперсницу. Итак, у вас не хватило даже времени сообщить мне о последних ваших успехах. Когда ваша Сисиль отсутствовала, все дни были слишком коротки для ваших чувствительных жалоб. Если бы я не выслушивала их, вы жаловались бы эхо. Когда она потом заболела, вы тоже оказывали мне честь, поверяя свои тревоги. Вам ведь надо было изливать их кому-нибудь. Но теперь, когда та, кого вы любите в Париже, когда она здорова и в особенности, когда вы ее изредка видите, она заменяет вам всех». и друзья ваши для вас уже ничто. Говорю я это не в осуждение. Вам ведь всего двадцать лет. Всем известно, что, начиная с алкивиады и кончая вами, молодые люди только в горестях ценят дружбу. Счастье порой делает их нескромными, но никогда не вызывает у них потребности в излияниях. Я сказала бы, подобно Сократу, «Я люблю, когда мои друзья прибегают ко мне в несчастье». Но в качестве философа он отлично без них обходился, когда они не появлялись. В этом отношении я не так мудра, как он, и, будучи слабой женщиной, несколько огорчилась вашим молчанием. Но не считайте меня требовательной. Как раз требовательности-то мне и не доставало. То же чувство, благодаря которому я замечаю эти лишения, дает мне силу мужественно переносить их, когда они являются доказательством или причиной счастья друзей. Поэтому я рассчитываю на вас завтра вечером лишь в том случае, если любовь ваша предоставит вам свободу и досуг, и запрещаю вам идти ради меня на какие-либо жертвы. Из замка, 29 ноября, семьсот.